Глава 11 Снежное побоище. «Эй, вставай! Давай просыпайся!» Маленькая девочка по имени Абигейль, которая вчера помогала Кейт подобрать одежду, теперь трясла ее за плечо. «Я уже проснулась!» — сонно пробормотала Кейт. Вокруг нее, в старой церкви, уже вовсю кипел новый день. Дети заправляли свои постели, разжигали огонь в печах, подметали каменный пол. Было так холодно, что Кейт видела облачко своего дыхания. «Угадай, что случилось?» — спросила Абигейль. «Пошел снег?» — зевнула Кейт. Потом сунула руку под подушку, нащупала материнский медальон, который положила туда на ночь и незаметно переложила его в карман. «Нет, то есть да, всю ночь валил, но я не об этом». «Рейф только что был здесь», — воскликнула девочка, не в силах больше сдерживать свой восторг, и сказал, что раз уж сегодня сошлись и сочельник, и большое разделение, то мисс Бёрк хочет закатить настоящий праздник. «Да», — Кейт огляделась по сторонам, но Рейфа нигде не было видно. «В прошлый раз, когда у нас была вечеринка, Скрагс устраивал фейерверк, а еще вызвал гоблина, представляешь?» Все наши перепугались, давай визжать, только не я. Ну, может, самую капельку повизжала, а если он снова его вызовет, я ни за что не закричу. Что я, совсем дурочка, что ли? Давай, обувайся и пойдем завтракать. Ну и капуша же ты по утрам, это у тебя возрастное, да? Завтрак был накрыт на двух длинных столах в подвале. Подавали яичницу-болтушку, картошку и толстые ломти поджаренного хлеба. Главной кухаркой оказалась тринадцатилетняя девочка, которая помогала целая ватага малышей, относящихся к своим обязанностям с величайшей серьезностью. За едой только и разговоров было, что о предстоящем празднике, да о том, как все будет после разделения. «Но если магический мир станет невидимым?» спросил маленький мальчик с торчавшими во все стороны волосами. «Значит, мы все тоже превратимся в невидимок?» «Нет, тупица!» — одернула его Абигейль. «Невидимыми сделаются только некоторые улицы и все, что на них. А обычные люди навсегда-навсегда забудут про волшебников и драконов?» — спросила девочка, сидящая в дальнем конце стола. «Ничего они не забудут. Просто станут думать, будто все это сказки». «Но если я сделаюсь невидимым?» — снова начал маленький мальчик. «Ты не сделаешься невидимым?» — оборвала его Абигейль. — Может, у него мозги сделаются невидимыми? — заорал другой мальчик. — Ага, они у него и так невидимки! — поддакнул третий. — А вот и нет! — воскликнул маленький мальчик. Однако было видно, что он не на шутку встревожился и даже ощупал свою голову. Кейт слушала, не принимая участия в беседе. Она думала о том, как проснулась среди ночи в тихой и темной церкви и увидела рядом с собой свернувшуюся клубочком Абигейль. Кейт обняла ее, как тысячи раз обнимала ему, и уже начала засыпать снова, когда вдруг заметила какую-то тень, бесшумно двигающуюся среди спящих детей. Это был рейф, которого Кейт не видела после разговора с Генриетой Берг на крыше. Он на цыпочках шел от кровати к кровати, дотрагиваясь до плеча или головы детей, и тихо шептал какие-то слова, давая понять, что он рядом. Внезапно послышался оглушительный грохот кастрюль и сковородок, и Кейт, выйдя из задумчивости, увидела Джейка и жуки, стоящих на скамейке и требующих всеобщего внимания. Перекликивая вопли ребятишек, глашатые сообщили, что получили особое задание от самого Рейфа. Такое задание, они не пожалели усилий, чтобы донести это до всех присутствующих, которые Рейф никак не мог доверить менее сообразительным детям, что немедленно вызвало громкие стоны, вопли «Ага, как же!» и «Хотите сказать, что Рейф не смог найти более безнадежных тупиц?» иград хлебных корок», которые Жуки ловил на лету и совал в рот. «Короче, мы здесь», — прошамкал Жуки, пережевывая хлеб, «чтобы зачитать список дел, которые вам, ленивцам, предстоит переделать к празднику». Это объявление было встречено радостными криками. Мальчики галантно раскланялись за что были награждены новыми огрызками хлеба и криками «Да же! Валяйте! Читайте! Кому сказано!» И они начали зачитывать длинный список имен и обязанностей, выпавших на долю каждого. «И сделать все нужно бегом!» — напутствовал Жуки, проглатывая последний кусок хлеба. «Ага!» — поддакнул Джейк. И нечего тут сидеть и думать, не открыть ли вам магазин. После завтрака Кейт поднялась наверх за своим пальто. Она пообещала помочь Абигейль с работой, но не успела свернуть в длинный коридор, ведущий в главный церковный зал, как кто-то выскочил из темноты и схватил ее за руку. — Что ты здесь делаешь? — резко спросил хриплый голос. Кейт узнала старого волшебника по имени Скрагс. Он был все в том же поношенном коричневом плаще, грязный и с безумным взглядом. Кейт поняла, что волшебник нарочно поджидал ее здесь. «Нет, здесь!» Его пальцы, впившиеся в ее руку, сжались еще крепче. «Зачем ты велела Атласу перенести тебя сюда?» Кейт оледенела, но совсем не от холода. «Вы знаете?» Старик ухмыльнулся. «Что ты хранительница Атласа? Конечно, знаю! Это написано у тебя на лице, по крайней мере для тех, у кого есть глаза. Ты здесь из-за мальчишки, да?» «Я... я не понимаю, о чем вы говорите. Какой мальчишка?» Он тряхнул ее руку и зашипел. «Из-за мальчишки сюда пришла, а? Из-за Рейфа?» «Что? Нет, я попала сюда совершенно случайно. Я просто хочу вернуться домой». Кейт попыталась выдернуть свою руку, но старый волшебник был слишком силен. — Ты говоришь правду! — казалось, он был искренне удивлен. — Значит, дело не в тебе. Это все атлас! — он нахмурился и пробормотал. — Мудро! Весьма-весьма мудро! — О чем вы говорите? — вскрикнула Кейт. Старик наклонился к ней. — Думаешь, ты попала к нам случайно? Сюда? В это время? — В это место. Нет, ты тут ни при чем, нет, нет. Теперь я вижу, это все Атлас. О, он все продумал. Что же до него, то я уже давно знаю, кто он такой. Я и Генриете пытался сказать, да только она и слышать ничего не желает. Но теперь ты здесь. О, да, наконец-то все прояснилось. Разумеется, это должно произойти именно теперь. Все дело в разделении что вы такое говорите я ничего не понимаю кто такой рейф скажи-ка старик придвинулся еще ближе ты пришла чтобы спасти нас или погубить собрав все свои силы кейт как можно твердже ответила Я только хочу вернуться домой внезапно по коридору поплыли звуки скрипки Кейт оцепенела в чем дело девочка ты не любишь музыку кейт не ответила Последний раз она слышала скрипку на борту яхты графини, когда музыка объявила о появлении грозного Магнуса. Но та мелодия была безумной, тревожной, потусторонней, а эта звучала совершенно иначе. Эта песня была медленной и печальной, и при этом совершенно земной. Она доносилась из комнаты в конце коридора. Старик громко фыркнул. — Ну что ж... «Поглядим, что будет верно? Поглядим, поглядим!» Он выпустил руку Кейт и заковылял по коридору. Кейт еще какое-то время стояла одна. Музыка переполняла ее, тревожила. Наконец она повернулась и пошла прочь. Снаружи валил снег. За ночь его выпало около фута, но большую часть снега уже утоптали и сгребли к сторонам тротуара. Дыхание белым облачком вырывалось изо рта Кейт. Она поглубже засунула руки в карманы пальто. Зато Абигейль, похоже, совсем не чувствовала холода. Она несла на плече четыре или пять брезентовых мешков и повторяла вслух список необходимых покупок. Не успели девочки выйти из церкви, как сзади послышались крики «Эй, постойте!» и к ним подбежали Джейк и Жуки. «Мы с вами!» — сказал Жуки. «Это Рейв приказал вам приглядывать за мной?» — спросила Кейт, вложив в свой вопрос все раздражение, которое испытывала. Мальчики переглянулись, потом уставились на неё. «Нет». «Ну да, вот только врать вы не умеете». «Вот что», — сказал Жуки. «Может, он приказал, а может и нет. Мы тебе все равно не скажем. Хоть пытай нас». «Ага», — сказал Джейк. «Можешь отрубить нам головы, приготовить их и съесть, а мы все равно ничего тебе не скажем». «Вот именно!» подытожил его друг. «Ха!» «Ладно, идем!» — буркнула Кейт. Но оказалось, что вместе с мальчиками стало еще веселее, и они вчетвером все утро ходили по магазинам, делая покупки по списку Абигейль. Первым делом они зашли в сырную лавку, где Абигейль приобрела два средних куска сыра. Оставшись глуха к мольбам мальчиков, купить выставленную в витрине гигантскую сырную голову, размером выше каждого из них, которую можно было бы доставить в церковь, только котя перед собой, как тележное колесо. «Ох уж эти мальчишки!» — прошептала Абигейль на ухо Кейт. «Теперь ты понимаешь, почему деньги доверены мне?» Затем они отправились в пирожковую, где Абигейль заказала пять дюжин пирожков с самыми разными начинками с ветчиной и сыром, с помидорами и травами, а также с сыром, картофелем и грибами. И, после изнурительной торговли, в результате которой мальчики пообещали целую неделю выполнять все ее обязанности, купила всем по пирожку с сосиской и луком. «Я им все равно купила бы», — призналась Абигейл Кейт, когда они шли по улице под мягким падающим снегом, жуя горячие пирожки, В то время как бегущие впереди них джейки Жуки на все лады расхваливали каждый свой кусочек и, искосо поглядывая друг на друга, сетовали на мошенников-торговцев, которые, подумать только, подсунули некоторым простодушным мальчикам выпечку с начинкой изрубленных крысиных задниц. После этого они заглянули в кондитерскую, где аромат горячего шоколада превращал сам воздух в изысканное лакомство. Я, Бигель, купила пять фунтов шоколада для какао. Хозяин лавки, жизнерадостный толстяк, налил каждому из них покружки горячего шоколада, и дети, усевшись на дубовые бочки перед входом, смотрели на медленно падающий за окном снег, на людей, спешащих мимо со свертками и покупками, И впряженных в экипаже лошадей, неторопливо цокающих по улицам, разбрасывая комья серо-белого снега из-под копыт. Потом они посетили лавку булочника, где Абигель оставила очень длинный и очень сложный заказ, за которым им предстояло вернуться позже. Оттуда прямиком отправились в магазин, торгующий различными сортами сидра. По дороге мальчики стали горестно сетовать на судьбу за то, что их не послали в лавку, торгующую конфетами или фейерверками, где, вне всякого сомнения, они смогли бы как следует проявить себя. «Вот еще», — фыркнула Абигейль, — «скажите спасибо, что вас послали с нами, а то чистили бы картошку до вечера». К полудню, когда мешки Абигейль были набиты до отказа и поделены между всеми, Мальчики принялись охоть и кряхтеть, жалуясь на холод и боль в ногах. Желая подбодрить их, Абигейль сказала, что им осталось только заглянуть в китайский квартал, где они сделают последние покупки и пообедают. Но стоило ей только обмолвиться об этом, как мальчики прищурились и хором завопили. «Ага, да ведь тебе поручили закупить фейерверки для скракза, да?» И когда Абигейль с улыбкой ответила Рэйв дал мне особое поручение перед выходом. Джейк и Жуки, забыв про ломоту в костях, с оглушительным мулюлюканьем помчались впереди девочек. По тесным улочкам китайского квартала, заставленным лотками под брезентовыми навесами, торгующими горячей лапшой, бродили торговцы, предлагающие посетителям здоровенные, скрюченные корни всевозможных цветов и банки с сушеными почерневшими листьями. Один разносчик и вовсе торговал всевозможными зубами, от совсем крохотных до огромного желтого клыка размером с руку Кейт. Здесь толкались мужчины и женщины в стеганных куртках, за спинами у многих мужчин болтались длинные, туго заплетенные косы. У Кейт глаза разбегались от любопытства, и она жалела только о том, что Майкл и Эмма не видят всего этого великолепия. «Эй — Эй! — вдруг закричал Жуки. — Это же Рейф! Эй, Рейф! Кейт тоже увидела Рейфа, который стоял у лотка-разносчика примерно в двадцати ярдах от них. У него был такой вид, будто его застали врасплох, и он подумывает улизнуть. Впрочем, он быстро передумал и обернулся к ним. — Что ты здесь делаешь, Рейф? — спросил Джейк. — Закупаешься для праздника? А Кейт подумала. — А ведь он ждет здесь её. «Мы пришли купить фейерверки, как ты велел», — сказала Абигейль. «Но решили сначала пообедать, а то у этой парочки уже в животах бурчит». «А вот и нет», — воскликнул Джейк. «Ага», — поддержал Жуки. «Мы просто за вас волновались. Вдруг вы в обморок грохнетесь и вообще...» Абигейль только расхохоталась. «Ха!» «Зайдите к Фунгу. Это за углом», — посоветовал Рейв. «Это лучшее место во всем китайском квартале». «Ага, точно!» поддакнул Жуки. «У Фунга! Мы с Джейком знаем это место! Там еще дверь зеленая!» «Красная!» — поправил Рейф. «Ага!» — сказал Жуки. «Значит, перекрасили!» Рейф посмотрел на Кейт и сказал. «Вы идите, она вас сейчас догонит!» Дети заторопились прочь, а Кейт и мальчик остались стоять посреди улицы. Кейт смотрела на снежинки, тающие на волосах и плечах Рейфа, на черные круги усталости под его глазами и «Сколько он спал сегодня ночью? И спал ли вообще?» «Эту одежду тебе дала Абигейль?» — спросил мальчик. Кейт опустила глаза. Внезапно ей стало ужасно стыдно своих потрепанных шерстяных брюк, разношенных ботинок и заплатанных рубашек с куртками. «Да? Что с ней не так?» «Ничего. Мне следовало посмотреть на тебя, прежде чем ты вышла из церкви. Где твоя шапка?» Кейт вытащила ее из кармана. «Она мне не нужна! У меня голова не мерзнет!» «Это не для тепла! Надень!» Кейт поспешно забрала волосы наверх и натянула суконную шапку до самых глаз. Мальчик протянул руку к ее лицу. Она отшатнулась. «Стой спокойно!» Он заправил выбившиеся светлые прятки ее волос под шапку. Кейт почувствовала прикосновение его пальцев к своим ушам. «Хорошо. Теперь покажи руки!» Она послушно вытянула вперед ладони. Мальчик взял их в свои и перевернул. Кейт увидела, какие чистые и белые у нее руки по сравнению с руками Рейфа. Перед лотком, возле которого они стояли, горела небольшая жаровня, и мальчик, нагнувшись, зачерпнул оттуда немного зала и сажи и быстро втер их в ладони, пальцы и тыльную сторону кистей Кейт. Затем он поднял руку, На этот раз Кейт заставила себя стоять спокойно, несмотря на досадную дрожь, вновь ожившую у нее в груди, и провел пальцами по ее щекам и лбу. Все это время Кейт пристально смотрела в лицо Рейфу, глубоко посаженные ярко-зеленые глаза, слегка крючковатый на конце нос, поэтому от нее не укрылось, что он старательно избегает ее взгляда. Наконец Рейф шагнул назад, и отряхнул остатки сажи с рук. «Ну вот, теперь можешь пройти мимо нечисти, и они тебя не узнают». «Спасибо», — сказала Кейт, презирая себя за то, как тоненько прозвучал ее голос. «Так, а это у нас что такое? Кейт не сразу узнала, что он держит в руке. А когда узнала материнский медальон, который Рейф незаметно вытащила у нее из кармана, осматривая ее наряд, он уже откинул золотую крышечку и разглядывал десятилетней давности фотографию Кейт Майкла и Эммы. «Отдай!» Кейт выхватила у него медальон и крепко зажала в кулаке. «Я не собирался его красть», — ответил мальчик. «Но такую вещь лучше носить на цепочке, чем в кармане. Так ты его потеряешь». «У меня была цепочка», — сердито огрызнулась Кейт. «Я обменял ее на пальто». «Вот как?» Если цепочка была золотая, то считай, что тебя обокрали. А ты, я смотрю, большой специалист в таких делах». Ее лицо пылало. От недавней нервозности не осталось и следа. «Кто они такие?» «Люди на фотографии». Кейт уставилась на него, обдумывая ответ. «Мой брат и сестра», — ответила она наконец, — «десять лет назад. Из-за них мне нужно вернуться обратно. А твои родители? Они где?» Кейт промолчала, и мальчик, похоже, все понял. Несколько секунд они молча стояли друг перед другом, потом Кейт не выдержала. «Ну, это все? Я проголодалась!» Она повернулась и хотела уйти, но Рейв удержал ее за руку. «Я тебя провожу!» Он свернул на узкую улочку и подвел ее к лестнице, ведущей к ярко-красной двери, украшенной непонятными символами. «Сюда!» Даже не подумав поблагодарить его, Кейт стала подниматься по лестнице, и тут мальчик сказал «Зря я взял твой медальон. Извини». Кейт замерла. Она стояла на две ступени выше Рейфа. Теперь она точно знала, что этот мальчик пришел в китайский квартал ради неё и что он в самом деле сожалеет. Она снова вспомнила об утренней встрече со Скрагзом и неожиданно для себя сказала «А ты разве не пойдешь?» Он покачал головой я не голоден. Но ты ведь еще не обедал, правда? И вообще, говорят, это лучшее место во всем китайском квартале». Он на секунду задержал взгляд на Кейт, потом кивнул, прошел мимо неё и открыл дверь. Несколько циновок, свисавших с потолка в нескольких футах от входа, служили защитой от уличного холода, поэтому Рейв терпеливо подождал, пока Кейт закроет за собой дверь. Несколько мгновений Они стояли совсем близко, лицом друг к друг другу, потом Рейф раздвинул циновки, и они очутились в ресторане. Здесь было шумно, дымно и многолюдно, сильно пахло раскаленным маслом, луком и им Вся обстановка состояла из длинных деревянных столов с лавками, полностью занятых, до стойки для дополнительных едаков в задней части зала за которой больше дюжины поваров принимали заказы и с громкими криками передавали дымящиеся миски в жаждущие руки. Кейт заметила в ресторанчике несколько компаний-гномов, но основную массу посетителей составляли китайцы, которые, как ей показалось, говорили все одновременно, а сидели при этом так плотно и так тесно, что Кейт захотелось поскорее вырваться из этого людского месива. «Вон они», — сказал Рейф, указывая на стол, с которого им махали руками Джейк, Жуки и Абигейл. «Там нет места», — сказала Кейт. «Сядем в баре». Он взял ее за руку, протиснулся сквозь очередь и отыскал место за стойкой. Здесь они мгновенно оказались зажаты среди локтей, плеч и бедер других едоков, сидящих по бокам и напротив друг друга. За невысокой стеной, отделяющей посетителей от кухонной зоны, Кейт был виден молодой китаец, который резал и шинковал лук с такой сумасшедшей скоростью, что, по ее мнению, непременно должен был оставить несколько пальцев в чем-нибудь супе. Рейв что-то сказал повару, и через секунду перед ними уже стояли две дымящиеся миски с медово-золотистой лапшой. Лапша плавала в густом бульоне молочного цвета с примесью разнообразных, но незнакомых Кейт овощей, трав, а также ломтиков курятины и яиц. Рейф протянул ей палочки, и Кейт с любопытством смотрела, как он ловко зажал свою пару между двумя пальцами, уперев ямку под большим пальцем. Рейф почувствовал ее взгляд. — В вашем времени нет палочек для еды? — Есть. — Только я никогда ими не пользовалась, — тем более для супа». Он усмехнулся. Впервые за все это время он улыбнулся ей. «Вообще-то это делается с хорошим хлюпаньем». Он тут же проиллюстрировал свои слова делом, забросив в рот большую порцию лапши и шумно всосав болтающиеся кончики. Звук получился бы оглушительный, если бы все сидевшие вокруг не делали то же самое. «Похожие хорошие манеры — это совсем недавнее изобретение», с улыбкой заметила Кейт, «Лучше попробуй». Почувствовав, что умирает с голоду и вспомнив, что кроме пирожка, который они с Абигейль съели несколько часов назад, она совсем ничего не ела, Кейт занялась своей миской. Лапша оказалась такой толстой и скользкой, что только с четвертой попытки Кейт удалось подцепить ее так, чтобы она не упала с палочек. Но и в этом случае ей пришлось низко наклониться над миской, так как она боялась поднять юркую еду чуть выше. Длинная скользкая лапша шлепнула Кейт по щеке, и она поспешно всосала ее в себя. «Ну как?» Ошеломленная, она повернулась к Рейфу. «Волшебно! А я что говорил?» Он снова усмехнулся. На какое-то время Кейт забыла обо всем на свете, кроме лапши, и с аппетитом хлюпала наравне со всеми. Подняв глаза, Она увидела, что Рейф поднес свою миску к губам и пьет бульон прямо через край. Кейт немедленно последовала его примеру, а затем настолько осмелела, что выпрямилась, стала высоко поднимать палочки с лапшой, а порой и захваченными вместе с ней кусочками яйца и курятины, и отправлять эту восхитительную смесь прямо в рот. Несмотря на толчую, тесноту, дым и шум, несмотря на то, что ее постоянно пихали и толкали, Даже несмотря на холод, то и дело обдававший ее шею, когда кто-нибудь откидывал циновки перед входом, все здесь было просто волшебно. Как будто Кейт каким-то чудом удалось оставить за порогом все тревоги, которые она каждый день носила в себе. Мысли о родителях, необходимость разыскать их, постоянную тревогу за сестру и брата. Сидя здесь, примостившись за краешком стойки, Она вдруг на какой-то краткий миг превратилась в обычную девочку, очутившуюся в странном экзотическом месте вместе с мальчиком-ровесником. «Значит, ты правда из будущего?» «Да». «А разделение? Оно сработает? Люди забудут о том, что магия существует на самом деле?» Кейт кивнула. «Все думают...» «Да что все? Я сама еще недавно так думала, что это просто сказки. Что ж...» Мальчик задумчиво пошевелил палочкой остатки лапши в своей миске. «Выходит, мисс Би права? Хотя я все время не понимаю, почему прятаться должны именно мы». Кейт посмотрела на него. Смутная тревога начала зарождаться у нее внутри. «Но ведь не все обычные люди ненавидят наделенных магией. Нельзя плохо думать обо всех». Мальчик резко повернулся к ней. Огонь, пылающий в его зеленых глазах, застал Кейт врасплох. Ей потребовались все силы, чтобы не отвести взгляд. «Ясное дело, они нас ненавидят. Как, по-твоему, мисс Би потеряла руку? Кто, по-твоему, это с ней сделал? Но ведь это же просто нелепо. Ты ведь сам человек. Чем то отличаешься от других людей? Только тем, что умеешь колдовать?» Мальчик расхохотался, но в его смехе не было и тени веселья. «А ты думаешь, этого мало?» Они ненавидят нас потому, что мы умеем делать то, чего они не умеют. Поэтому они завидуют и боятся». Мальчик принялся сгибать палочку в пальцах. «Ты же ничего не знаешь. В разных городах были беспорядки. Толпа людей поджигали наши кварталы, прогоняли наш народ, убивали. Из-за этого и было придумано разделение. Это наш единственный способ защитить себя. После этого мы сможем жить рядом с людьми, но они не будут об этом знать. Наверное, это правильно». Палочка с треском переломилась. Рейф аккуратно положил обе половинки на стойку. Они помолчали. Потом Кейт спросила. «Это ты утром играл на скрипке?» Мальчик поднял на нее глаза. «Я была в коридоре», — объяснила Кейт. «Случайно услышала». Рэйф кивнул. «Меня мама научила. Это песенка из деревни, где она когда-то жила». Мама часто просила меня сыграть ей эту мелодию. Она напоминала ей о доме. Ох, она, она умерла. Мне очень жаль. Они снова помолчали, и это было даже неплохо, ибо вокруг стоял невообразимый шум. — Эй, вы уже поели? Жуки и Джейк, откуда ни возьмись, выросли у них за спиной. — а Абигейль уже ушла, — сказал Джейк. Она говорит, что мы должны поторопиться, чтобы успеть закупить все остальное. Она вообще жутко задается. «Я уже иду», — сказала Кейт. Мальчики кивнули и стали проталкиваться сквозь толпу. Кейт посмотрела на Рейфа. «Спасибо за обед». Он кивнул и вдруг очень неловко, как будто только что принял решение и торопился поскорее исполнить его, пока не передумал, сунул руку в карман куртки и вытащил небольшой, туго набитый кошелек. — Вот, возьми. Кейт посмотрела на кошелек, потом на Рейфа. Мальчик отвел глаза. — Что это? — Деньги. Тут хватит, чтобы доехать до того места на севере. Или куда ты хочешь. — Я не понимаю. Мисс Берг сказала, что устроит все через несколько дней. — Мисс Берг здесь ни при чем. — Но я не понимаю. — Нечего тут понимать. Мальчик старался говорить тихо, но сильно горячился, а когда он резко вскинул голову, Кейт увидела в его зеленых глазах нечто, похожее на отчаяние. «Я говорю тебе, чтобы ты уезжала, я тебя прошу! Но почему именно сейчас? Что за спешка? У меня есть на это свои причины, просто возьми деньги, договорились?» Он схватил ее руку и вложил в пальцы кошелек. Кейт была совершенно сбита с толку. С одной стороны, она чувствовала, что мальчик по-своему пытается ее защитить, с другой, она была уверена, что он многого не договаривает. «Значит, ты ничего мне не объяснишь? Я не могу. Например, откуда ты меня знаешь? Потому что я точно знаю, ты меня знаешь. И даже не пытайся врать!» Мальчик промолчал. Тогда Кейт вырвала свою руку из его руки. Она почувствовала под пальцами тяжесть кошелька и выпуклые очертания монет, выпирающих из-под потертой кожи. Итак, она могла отправиться в Кембриджский водопад, найти способ вернуться домой и, наконец, очутиться рядом с сестрой и братом. Однако в этом случае она никогда не узнает секрет этого мальчика. И еще Кейт подумала о загадочных словах Скрагза, сказавшего будто Атлас, не случайно перенес ее сюда. «Неужели причиной всего случившегося был вот этот мальчик? Но если так, то кто же он такой?» Она положила кошелек на стойку. «Тогда я остаюсь» и ушла. После обеда Абигейль и мальчики пребывали в великолепном расположении духа. Они зашли к торговцу фейерверками, выполнили заказ с Крагза, а затем, нагруженные покупками, поспешили обратно в церковь. По пути Кейт несколько раз оглядывалась, но Рейфа так и не увидела. Она была в полной растерянности. А затем случилось нечто такое, от чего она растерялась еще сильнее. Они шли по узкому переулку и, проходя мимо небольшого дома, заметили читу гномов. Кейт впервые в жизни увидела гнома-женщину, по правде говоря, Выглядела она точь в точь как мужчина, только без бороды, которой выносили мебель, чтобы погрузить ее в запряженную осликом тележку. «Гляди-ка», — сказал Джейк, — «торопится уехать до разделения. Наверное, едут в какое-нибудь из тихих местечек за городом. Как там это называется? Заповедник?» «После разделения», — пояснил Кейт Джуки, «в центре города останется всего несколько улиц для волшебного народа». Обычные люди просто не будут знать, что они там есть. Но гномы и прочие, кто не могут сойти за людей и кому гламуары не по карману, решили вообще убраться из города от греха подальше. Внезапно что-то ударило гнома по голове, засыпав ему лицо и плечи. Не успела Кейт сообразить, что это был обычный снежок, как еще один комок снега врезался прямо в спину супруги гнома. Целый град снежков обрушился на тележку. Кейт увидела на другой стороне улицы стайку подростков, которые с угрюмыми ухмылками лепили новые снаряды. «Уматывайте! Пошли вон отсюда! Нам тут такие безнадобности!» Парни выпустили новую партию снежков, попав в обоих гномов и сбив небольшую статуэтку, стоявшую на вершине груды вещей в тележке. Статуэтка ударилась о край тротуара и разлетелась на куски. Кейт в гневе бросилась вперед, Не зная точно, что будет делать, однако исполненная решимости сделать хоть что-то, но Абигейль схватил ее за руку и вернула на место. «Отпусти! Ты что, не видишь, что они творят?» «Лучше не связываться», — тихо сказала Абигейль. «Рейф говорит, что мы должны избегать неприятностей. Ничего с ними не случится. Видишь?» Бросив осколки статуэтки на дороге, Гном и его жена забрались в тележку и покатили вниз по улице, сопровождаемые насмешками и снежками торжествующих юнцов. «Идем», — сказала Абигейль, увлекая Кейт прочь. Эта сцена глубоко потрясла Кейт. Неужели все, что говорил Рейв, было правдой? Эти люди, похоже, ненавидели гномов безо всякой на то причины, только за то, что те были гномами. Ее замутило от горечи. «Они всегда так себя ведут». Абигейль расхохоталась. «Так? Да это вообще не считается». «Бывает хуже». «Хуже? Ты слышала, что случилось с мамой Рейфа?» «О чем ты говоришь? Ведь она умерла». «Да, но ты не знаешь, как она умерла. Ее убил человек. Обычный человек, без капли магии в крови». «Что?» Кейт резко остановилась посреди тротуара. «Об этом у нас не говорят». «Да только все равно все знают. Как ты думаешь, почему Рэйв так сильно их ненавидит? Между прочим, когда-нибудь он станет очень могущественным. Я слышала, как Скракс говорит мисс Би». Кейт схватила девочку за руку и повернула лицом к себе. «Что ты слышала? Расскажи!» Абигейль даже слегка опешила от ее горячности. «Да ничего, в общем-то. Просто как-то раз я поднялась на колокольню...» они меня не видели и вообще не знали, что я там. но ну и услышала, как они болтают о Рейфе. И что сказал Скрагз? Прошу тебя, Абигейль, скажи мне, это важно. Да я тебе уже все сказала, что Рейф однажды сделается очень могущественным волшебником, а в чем дело?» Кейт не знала ответа. Она просто чувствовала, что Рейф каким-то образом связан с ней, причем не только с ней, а также с Майклом и Эммой и с поиском книг. «Но каким образом? И кто он? Друг или враг?» Она непременно должна была это узнать. Тут сзади послышался громкий топот ног, и девочки, обернувшись, увидели Джейка и Жуки, которые неслись им навстречу, улыбаясь до ушей и сияя, как два румяных яблока. «Уносим ноги!» — завопил Жуки. «Почему?» — спросила Кейт. «Что случилось?» «Ты помнишь, что мы не собирались вмешиваться?» — выпалил Джейк. «Так вот, мы ни во что не вмешивались и вообще ничегошеньки не делали. Только бросили пару снежков», — вставил жуки. «Мы и не думали, что они волшебные, но почему-то после того, как мы попали, наши снежки вдруг сами собой изменили цвет и сделались такими липкими и такими...» «Вот они!» — вопль раздался из глубины квартала. Откуда уже выбегали трое весьма угрожающего вида верзил, ведомых разъяренным кислолицам юнцом, который был с ног до головы покрыт какой-то мерзопакостной зеленой слизью? «Бей, выродков! Бежим!» — завизжала Кейт. Детей не нужно было подстегивать. Сорвавшись с места, они помчались по улице, а трое верзил бросились в погоню, оглашая воздух свирепыми воплями. «Вы можете что-нибудь сделать?» Пропыхтела Кейт на бегу. «Какое-нибудь волшебство! Чтобы колдовать, нужно типа успокоиться!» Ответил Жуки. «А когда трусишь, то ничего не получится!» Он помолчал и добавил. «Только я, конечно, не трушу!» «И я!» — поддакнул Джейк. Кейт лихорадочно соображала. Она знала, что им ни за что не убежать от шайки юнцов. Но вскоре... Она заметила в конце квартала улицу, запруженную людьми, экипажами и телегами. В таком оживленном месте можно будет легко затеряться и спрятаться, но для этого кто-то должен был увести погоню в сторону. «Слушайте, когда свернем за угол, вы трое прячьтесь, а я их уведу». «Ну да, как же», — отозвался Джейк. «Рейв поручил нам приглядывать за тобой». «Олух», — фыркнул Жуки, — «ей же нельзя об этом рассказывать». «Слушайте, у нас нет времени спорить. Позаботьтесь об Абигейль. Встретимся в церкви». «Не надо обо мне заботиться!» — взвелась была Абигейль, но они уже свернули за угол, и Кейт заметила ступеньки, сбегавшие в подвал под бакалейной лавкой. Она решительно подтолкнула детей в ту сторону. «Бегом! Вниз!» Джейк и Жуки схватили Абигейль за руки, потащили ее вниз по лестнице и вскоре скрылись из виду. Кейт прыгнула прямо в гущу движения. Со всех сторон на нее обрушились проклятия, громкое конское ржание и скрип натянутых поводьев. Но Кейт, не поворачивая головы, поскальзываясь на растоптанном снегу, неслась вперед, пока не очутилась на противоположном тротуаре. Только здесь она обернулась. Трое юнцов только-только выскочили из-за угла и теперь вертели головами, разыскивая сбежавшую дичь. «Эй!» «Я тут! Ну же, поймайте меня!» — закричала Кейт. Взревев от бешенства, они бросились к ней. «Правильно!» — подумала Кейт. «Молодцы!» Потом она повернулась и помчалась во все лопатки. Она не успела пробежать и 30 ярдов, когда поняла, что хулиганы ее догонят. Они были очень здоровые, очень крепкие и очень-очень злые топот их ног за ее спиной становился все громче и громче. Внезапно Кейт заметила пожарную лестницу, свисавшую со стены дома, ей пришло в голову, что если она заберется по лестнице наверх и втащит ее за собой, то, возможно, сумеет спастись. Собрав последние силы, Кейт преодолела 5 ярдов, отделявших ее от лестницы и на бегу врезалась в какого-то мужчину, выходящего из магазина. Удар был такой, будто она влетела в кирпичную стену. Голова у Кейт запрокинулась назад, и она, отлетев на несколько шагов, всем телом грохнулась на тротуар. Перед глазами поплыла, в ушах зазвенела. Шапка свалилась у нее с головы, так что Кейт пришлось откинуть с лица волосы, чтобы разглядеть человека, стоящего над ней, высокого мужчину, ростом с гору, в длинном меховом пальто и меховой шапке, Он стоял неподвижно, как скала. «Ты цела, девочка? Нужно смотреть, куда бежишь. Разве это дело — носиться по улицам, сломя голову?» Кейт услышала, как запыхавшиеся преследователи остановились у нее за спиной. Не в силах подняться с тротуара, она обреченно обернулась и увидела, что кислолицый долговязый юнец, стоя под защитой своих грозных приятелей, тычет пальцем в мужчину в меховом пальто». «А ну, отойди от нее! Она наша!» Кейт знала, нужно убегать, но понимала, что стоит ей встать, как она тут же упадет. «Чего же вы хотите от этой милой невинной девочки?» — весело спросил мужчина. «Я уверен, она не могла сделать ничего дурного. Взгляните, ведь у нее личико ангела». «Она выродок! Она...» И тут Кейт, не сводивший глаз с хулиганов, Заметила, как их лица вдруг разом изменились, словно все трое увидели нечто такое, что заставило их придержать языки. «Так что вы сказали по поводу выродков?» поинтересовался мужчина. Злой долговязый парень еще сильнее разозлился. «Ты тоже свое получишь! Вы все получите!» «Убирайтесь отсюда!» сказал мужчина, пока я не потерял терпение. Долговязый сплюнул себе под ноги, и троица поплелась прочь. Кейт, немного пришедшая в себя, осторожно поднялась и повернулась, чтобы поблагодарить своего спасителя, и оцепенела. По бокам от мужчины в меховом пальто стояли двое нечисти в котелках и в упор разглядывали ее своими маленькими глазками. «Это она!» — прорычал один из них. «Точно она! Я помню!» «Разумеется, это она и никто иной», — блаженно промурлыкал мужчина. «Разве я не вижу, что это написано у нее на личике?» Он накрыл руку Кейт своей огромной рукой. «Ведь ты не откажешься прогуляться с нами немножко? Кое-кто очень хочет поговорить с тобой. Ах да, забыл представиться!» Он снял меховую шапку, обнажив огромный валун лысины. «Меня зовут...» Рурк.